Потряхивая головой, чтобы избавиться от пережитого потрясения, Феликс направляется на курсы иностранных языков к знакомой своей Наташе, до которой у него некое маленькое дельце. По коридорам курсов он идет свободно, как у себя дома, не раздеваясь и нисколько не стесняя своих бутылок, раскланиваясь то с уборщицей, то с унылым пожилым курсантом, то с молодыми парнями, устанавливающими стремянку в простенке. Он небрежно стучит в дверь с табличкой «Группа английского языка» и входит. В пустом кабинетике за одним из канцелярских столов сидит Наташа, Наталья Петровна. Она поднимает на Феликса глаза, и Феликс останавливается. Он ошарашен, у него даже лицо меняется. Когда-то у него была интрижка с этой женщиной, а потом они мирно охладели друг к другу и давно не виделись. Он явился к ней по делу, но теперь, снова увидев эту женщину, обо всем забыл. Перед ним сидит строго одетая, загадочная дама. Прекрасная женщина с огромными сумрачными глазами, ведьма чаровницы с безукоризненно нежной кожей лица и лакомыми губами. Не спуская с нее глаз, Феликс осторожно ставит авоську на пол и, разведя руками, произносит «Ну, мать! Нет слов! Сколько же мы это не виделись!» Он хлопает себя ладонью по лбу. «Ну что я за идиот? Где только были мои глаза? Ну что за кретин в самом деле? Как я мог позволить?» «Гуд имнинг, май darling. довольно прохладно отзывается Наташа. «Ты только затем и явился, чтобы мне об этом сказать?» или заодно хотел еще сдать бутылки. — Говори! — страстно шепчет Феликс, падая на стул напротив нее. — Говори еще! Все, что тебе хочется! — Что это с тобой сегодня? — Не знаю. Меня чуть не задавили, но главное — я увидел тебя. — А кого ты ожидал здесь увидеть? — Я ожидал увидеть Наташку, Наталью Петровну, а увидел фею! Или ведьму, прекрасную ведьму, русалку? Златоуст, — говорит она ядовито, но с улыбкой, ей приятно. — Сегодня ты, конечно, занята, — произносит он деловито. А если нет, тогда я веду тебя в Кавказский. Я угощаю тебя с отциви, я угощаю тебя хачапури. Мы будем пить коньяк и твиши. Павел Павлович лично присмотрит за всем. — Ну, естественно, — говорит она, — сдадим твои бутылки и гульнем на все на три, на двадцать. Но тут Феликс и сам вспоминает, что сегодняшний вечер у него занят. — Наточка, — говорит он, — а завтра в поплавок, а? На плес, а? Как в старые добрые времена. Сегодня в Кавказский, завтра в поплавок, а послезавтра, увы. — Честно, — говорит он, — сегодня не выйдет, я забыл. — И завтра не выйдет, — говорит она, — и послезавтра. — Но почему? — Потому что ушел кораблик. Видишь, парус? — Ты прекрасна, — произносит тон, как бы не слушая, и пытается взять ее за руку. — Я был слепец. У тебя даже кожа светится. — Старый ты козел, — отзывается она почти ласково, — отдай руку. — Но один-то поцелуй. Можно? — воркует он, часть дотянуться губами. — Бог подаст, — говорит она, вырывая руку. — Перестань кривляться и вообще уходи, сейчас ко мне придут. Э -э -э -э -э». он поднимается. — Не везет мне сегодня. — Ну а как ты вообще-то? — Да как все. И вообще, и в частности. — По-дурацки у нас с тобой получилось. Наоборот, самым прекрасным образом. — По-деловому, ты хочешь сказать? — Да, по-деловому. — А чего же тут прекрасного? — Без последствий. — Это ведь самое главное, диарфеликс Феликс, чтобы не было никаких последствий. — Ну, иди, иди, не отсвечивай здесь.